Глава 28 «С того момента, как я узнала о беременности Жанны, желание разыскать злодея и наказать зло стало нестерпимым. Чем бы ни занималась я, где бы ни находилась, мысли об этом всегда были со мной. Единственную улику, ключик, я совала во всевозможные отверстия и без всякого результата». Я стала раздражительно, а Евгений впал в спячку. С ним совершенно невозможно было говорить. Как только Баба Рая отправлялась на охоту за сплетнями, мне сразу же хотелось поделиться с ним своими мыслями. Но при первом же моем слове он впадал в апатию. «Что ты лежишь?» – возмущалась я. Раньше ты был активный, а теперь, как выпадает свободная минута, так ты сразу на диван. Все лежишь и лежишь. «Я думаю!» – важно ответствовал Евгений, не открывая глаз. Меня такой ответ приводил в ярость, потому что кто-кто, а уж я-то знала, что это за думы. Глубокая задумчивость, естественно, переходящая в храп. Вот что это такое!» «Как это по-мужски? Он что, думает пережить этот сложный период нашей жизни, не вставая с дивана?» Я готова была наброситься на него с кулаками, но вернулась Бабарая, и я пошла на заклание. Она принесла мороженую горбушу и горела желанием посолить ее для бутербродов. «Вы это делали когда-нибудь?» – спросила я. «Так ты посолишь!» Снимая с Саньки ботинки, ответила она. «Какой вам, Женька, через неделю завтрак будет? Языки проглотите!» «Ты только об этом и мечтаешь!» Подумала я и обреченно потянулась за солью. Срывая свою злость на бедной заледеневшей горбуши, я лупила ею по столу и мазала солью все, что могла, не исключая и себя. «Больше соли, больше!» подбадривала меня баба Рая. «Больше боюсь!» — сердито ответила я. «Рыба берет соли столько, сколько ей нужно! Сып! чего ты боишься?» «А вдруг ей нужно больше, чем мне?» Старуху такой ответ не удовлетворил. Она выхватила рыбину из моих рук и тут же высыпала на нее половину пачки. И в этот момент кто-то опять стал за моей спиной. Я испуганно оглянулась. Пусто. Не совсем, конечно, пусто. Ореховые шкафы с посудой стояли на своем обычном месте. Но не они же дышали мне в затылок. На фоне предыдущих неприятностей, усугубленных горбушей, мне это показалось невыносимым. И я завыла. «Что, голуба моя, опять?» Спросила баба Рая, не прекращая топить рыбу в соли. Стоить? «Стоит?» «Стоит», — чуть не плача подтвердила я. «Ох, сходила бы ты кто и пророчице, что страсен страшный и дружит с вашей Валентиной!» Я тут же вспомнила о другой дружбе, о дружбе самой бабы Раи со старой девой. Не могу сказать, что мне приятно слышать, как ненавистную старую деву называют Валентиной, да еще нашей. Но перед лицом предыдущих зол это зло отступило на второй план. — Баба Рая, а ты была у той пророчицы? — сдержанно поинтересовалась я, стараясь не замечать стоящего за моей спиной. — А как же! — с гордостью отозвалась она. — Была, голуба моя, была! «И что она тебе такого дивного сказала?» Старуха мгновенно бросила рыбу и взахлеб поведала о своих впечатлениях. «Сходу она рассказала мне все про мой радикулит, и про боли в суставах, и про бессонницу, и про сонливость. Все рассказала». «Мне стало смешно. Есть ли чему радоваться?» Будто баба Рая сама не знала о своей патологической бессоннице на фоне хронической сонливости. Или про радикулиты, про боли в суставах. Так стоило ли ходить к гадалке? «И это все, чем она вам помогла?» – не скрывая неодобрения, спросила я. Старуха покачала головой и сообщила с видом победителя. «Нет, не только!» И «Еще она сказала, где лежит моя тарелка, которую я искала две недели. Санька пострел, утащил ее в подъезд под лестницу и поселил на ней бездомного кота». Я не могла к подобному сообщению остаться равнодушной. «Она что, так и сказала?» – изумилась я. «Сказала, что мой Санька утащил вашу тарелку и поселил на ней кота?» Нет, она по-другому сказала. С чувством превосходства пояснила баба Рая. Но так сказала, что я сразу смекнула, что произошло, и домой вернулась уже со своей тарелкой. Так какая же разница, что сказала пророчица, если тарелка нашлась? «Ты действительно, подумала я. Разницы никакой. А не пойти ли в самом деле мне к той гадалке? Пусть подскажет, кто обидел нашу Жанну, да заодно и откроет секрет стоящего за моей спиной. «Решено! Тоже пойду!» — сказала я, чем расположила к себе бабу Раю. «И пойди, голуба, а я адресочек тебе дам. А хочешь, да и сама с тобой схожу!» «Нет-нет!» — поспешила я отказаться. «Вполне достаточно одного адресочка!» «Неужели ты в самом деле туда пойдешь?» Ужаснулся внезапно проснувшийся Евгений. «Я тебя не узнаю!» «Зато я тебя узнаю!» — возмутилась я. «Весь день спать и проснуться в самый неподходящий момент!» Передать не могу, как он разозлился. «Сколько гнева выплеснул он на нас с бабой Раей!» Впервые мы сплотились с ней и дружно противостояли натиску врага. Астра врычал на нас и возмущался отсутствием у нас ума до тех пор, пока я не сказала. «Знаю, что тебя так взбесило». <как> «Что?» Задыхаясь от ярости, спросил он. «Боишься, что пророчица откроет мне один секрет? Думаю, не надо уточнять, какой». Он сразу как-то сник и, покрутив у виска пальцем, отправился на диван. Уже на следующий день я была у гадалки. Женщина эта, толстая и глупая, не произвела на меня первоначально должного впечатления. Лишь потом, спустя месяцы, осознала я, как она была права. А в тот день, сидя за круглым куртузом столом, за которым с трудом помещался даже самый короткий пасьянс, я думала, что зря пришла. Пока пророчица раскидывала карты и поила меня турецким кофе, я скучала, развлекая себя отборными ругательствами, которые, естественно, посылала в адрес хозяйки лишь в глубине души. «Есть у тебя красавица враги!» После долгих размышлений над картами сообщила колдунья. «Очень тонкое замечание», — подумала я. «Интересно, сколько оно мне будет стоить?» «Есть у тебя и друзья», — продолжила она череду открытий. «Есть счастье, есть и горе». «Да, все это у меня есть», — с трудом скрывая раздражение, согласилась я. «Но не могли бы вы поконкретней?» Она изогнула в удивлении бровь и спросила, «А что бы ты хотела знать, красавица?» «Хотела бы знать, найду ли того, кого ищу. А если найду, то где?» Ох, это!» Разочарованно протянула она, давая мне понять, что я тут, оказывается, беспокою ее сущей мелочью. «Кого ищешь, найдешь!» «И найдешь в своем доме!» — сказала она и загадочно поджала губы. Если учесть, что я сразу не настроена была верить этой толстой тетке, то можете представить мой внутренний отзыв на подобное сообщение. Баба-дура мелит, что на язык упадет, и плакали мои денежки. Подумала я, собираюсь уходить. «И балконы все в доме закрой!» Словно угадав мои намерения, поспешно добавила пророчица. Это уж и вовсе меня рассмешило. «Почему все?» — спросила я. «У меня один балкон, а двери к нему две. Ну, это, допустим, она могла и у Бабы и узнать, и у Старой Девы, — подумала я, однако интерес к ней у меня все же появился. Я решила продолжить беседу». «И что же будет, если двери не закрою?» С плохо скрытым скептицизмом спросила я. «Беда будет», — строго ответила гадалка. «Мальчонка, что живет в твоем доме, в скором времени пострадает». «Вы имеете в виду моего сына?» — возмущенно спросила я, не понимая, как можно играть с такими святыми вещами. «Не сын он тебе, но это не важно». Двери закрой. Двери и без того закрыты. На дворе осень и холод. Кто же в такое время открывает балкон? О ком много думаешь, тот и открывает. Ни слова в простоте, мысленно возмутилась я. Интересно, как долго она тренировалась, чтобы нести такой вздор. Ну да ладно, раз уж я пришла сюда, то узнаю все, что хотела. Пусть это и глупость распоследняя. Вы сказали, я найду, что искала. А как мне это сделать? Посоветуйте. Советую. Важно качнула головой вещунья. Успокойся и ничего не делай. Сиди и жди. Все придет само. А двери закрой. Дались ей эти двери? Хорошо, хорошо, поспешила заверить я. Двери закрою. Ну как же найду, что ищу, если не буду искать? Разве можно сидеть и ждать? так ничего и не будет. Будет. Все будет. Точно? Точно, красавица. Вот новая народится, тогда старая и умрет. И ты узнаешь. А, а как узнаю? Как? Ключик все откроет. Какой ключик? «Тот, что ты имеешь! С его помощью что ищешь и найдешь!» Заговорчески подмигнула пророчица и выразительно посмотрела на дверь. «Пора уж тебе домой, красавица!» «Что? Уходить? Уже?» «Нет фигушки! Я еще не все узнала!» «А вы не ошибаетесь?» – недоверчиво спросила я. «Точно найду?» У меня предчувствие, что на этот раз я не найду того, кого ищу. Предчувствие обманывает тебя, величественно сообщила пророчица и опять взглянула на дверь. Я разволновалась. Да что же она все на дверь кивает? Как до интересного дошло, так она сразу на дверь. Толком выяснить ничего не дает. Так вы утверждаете, что я найду? А где найду? И кого? Что-то мне не ясно. Она посмотрела на меня так, что не оставалось сомнений. Я произвела на нее впечатление. «Уж сказала тебе красавица!» — поразилась она. «В доме своем найдешь, когда новая народится. Ключиком все и откроешь. Куда уж ясней». «А кого найду, кого?» «Злодея!» «Уф!» — я испытала легкое головокружение. «А кто он?» «Злодей, он и есть злодей!» Выражая нетерпение, ответила Вещунья и спросила. «Ты, красавица, только за этим пришла? Или еще чего знать хочешь?» «Естественно, я хотела еще очень много знать. У каждой женщины в процессе жизни возникает столько вопросов, что только успеваю их задавать. Но она меня разочаровала». Если главное узнала, для другого в другой раз приходи. Когда то, что я напророчила, сбудется, и двери закрой. Какие двери? — опешила я. И свою, и мою с другой стороны. И бывай, красавица. Она, уже не доверяя моей сообразительности, встала, взяла меня за руку и повела к выходу. В прихожей я вдруг вспомнила о стоящем за моей спиной. «Послушайте!» — воскликнула я, упираясь и хватаясь за дверной косяк. «Я же вас спросить забыла, кто стоит у меня за спиной?» «Ангел-красавица стоит!» «Ангел-хранитель!» — ответила пророчица, выталкивая меня из квартиры и захлопывая дверь. «Ангел-хранитель?» — удивилась я. «Что же он так сильно дышит в мой затылок?» Я поняла, что еще не готова уйти. «Как же так? Взять и просто уйти, когда толком-то еще ни про кого и не узнала?» «Была у пророчицы, а вернулась ни с чем. Я должна теперь все знать и про всех. А мой Женя? А Жанна? А кем будет Санька, когда вырастет?» «И я. Я же ничего не знаю про себя, когда умру. Когда выйду замуж. И выйду ли когда-нибудь вообще?» Я снова храбро позвонила в дверь. Гадалка открыла всем своим видом, давая понять, что не собирается меня впускать. «А мой Женя!» – завопила я. – «Вы про него ничего не сказали!» «Сказала я, да ты не слышишь!» «А Жанна?» «Замуж выйдет!» Я остолбенела. Как она уже вышла!» – воскликнула я и сделала попытку войти в квартиру. «Выйдет еще!» Пообещала Вещунья, выпихивая меня самым грубым образом. «А Санька, Санька, мой сын, кем он будет, когда вырастет?» С отчаянием завопила я. «Двери закроешь, узнаешь!» Гаркнула Вещунья и захлопнула свою дверь. «С впечатлением, что мною совершена очередная глупость, я отправилась домой».